Следующим утром мы занимались бегом вместе с Анной. Я так восхитилась решимостью женщины улучшить свою физическую форму, что показала ей несколько упражнений из начального курса самообороны, хоть и считала этот порыв преждевременным. Ведь увеличивать нагрузку всегда нужно постепенно. Разумеется, не обошлось без маленьких происшествий, неловких моментов и неожиданных падений. Анна приобрела парочку новых синяков и садин вдобавок к своей коллекции, но уверяла, что это все ерунда и не имеет особого значения. После занятий спортом мы привели себя в порядок, позавтракали и отправились в Тарасов. По дороге мы разговаривали о первом покушении на Анну, вспоминали все обстоятельства. Еще во время знакомства она рассказала все подробности происшествия, но сегодня я решила задать несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, с чего именно стоит начинать расследование. «Анна, ты помнишь, как зовут начальника охраны, что отвечал за порядок на той выставке?» «Беседин, Александр Валерьевич, его имя. Только он представлялся начальником службы безопасности». «Ясно», — автоматически следя за движением на дороге, ответила я. «Значит, он отвечал за все здание и трудится там постоянно. А телефонами вы с ним обменялись?» Я свой оставляла, но, как ты уже знаешь, звонка так и не дождалась. А его телефон попросить не догадалась. И, честно говоря, была тогда не в том состоянии. Испугалась слишком сильно и не особо хорошо соображала. «Понимаю», — согласно кивнула я, — «ты их не дергала, и тебе никто не стал перезванивать». То есть скандал постарались замять любым способом и побыстрее. А для этого раздавали обещания налево и направо. Поэтому занимались расследованием или нет, совершенно не ясно пока. Но мы все равно подъедем к торговому центру, потребуем объяснений и в случае необходимости проведем расследование сами. Думаю, ты знаешь, как все сделать в лучшем виде. И именно так. Хотя слишком много времени прошло, и след определенно уже остыл. Здание торгового центра «Этель» построили примерно 10 лет назад. Как обычно водится, все помещения в нем сдавались под магазины или кафе. На двух верхних этажах располагались широкие торговые площади и конференц-зал. Их частенько арендовали у строителей различных выставок и аукционов. А на самом верхнем, мансардном этаже, располагалась администрация. Там находились бухгалтерия, дирекция и вспомогательные службы. Там же, полагаю, обитал и начальник службы безопасности центра. Александр Валерьевич Беседин оказался крупным представительным мужчиной лет сорока. Одет он был в строгий костюм темного цвета и белую рубашку. Мужчина, вальяжно развалившись в удобном кресле, внимательно смотрел на экран компьютера и азартно жал на кнопки мышки и жевал жвачку, отчего его широкий подбородок с тяжеловатой челюстью постоянно двигался. «Здравствуйте, я Анна Степановна Зуева». Вежливо представилась моя подопечная, произнося свое имя с некоторым нажимом, очевидно намекая, что они давно знакомы. Но в глазах мужчины не мелькнуло ни малейшей искры узнавания. «Добрый день!» — он продолжал вяло жевать и коситься на монитор. «Чем обязан, милые девушки?» «Позвольте представить Евгения Охотникова. С недавних пор мой юрист!» Не слишком вежливо влезла я, игривой улыбочкой, скрашивая некоторую бестактность. Мужчина несколько минут молча жевал и смотрел то на нас, то на экран, только мышку оставил в покое. Пауза затягивалась. «Я, конечно, несказанно рад визиту приятных дам, но не совсем понимаю, чем именно обязан». Произнося фразы, мужчина продолжал жевать. И, видимо, поэтому в паузах смешно двигал нижней челюстью из стороны в сторону. «Мы присядем», — то ли спросила, то ли заявила я. И пока мы устраивались в креслах, на секунду повернула голову Канни, подмигнула ей и, улыбаясь, уставилась на Александра Беседина. Мы с Анной удобно устроились и дружно замолчали. Хозяин кабинета ждал пояснений. Я сознательно выдерживала паузу, подопечная подыгрывала мне. Молчание становилось неловким. Похоже, Анна без слов поняла мой замысел. И после долгой паузы повернула голову, полностью игнорируя хозяина кабинета и вполголоса обращаясь ко мне, произнесла «Как там говорила та женщина, опытный психиатр?» «Воспитанный мужчина никогда не станет жевать жвачку в присутствии женщины», — охотно пояснила я. И мы обе уставились на хозяина кабинета. Мужчина негромко крякнул, вынул резинку изо рта и, опустив глаза, швырнул куда-то в сторону, видимо, в мусорную корзину. «Внушаем!» – прошептала Анна, а я молча усмехнулась. «Позвольте, девушки!» – вспылил, наконец, мужчина. «Вы собираетесь объяснить мне цель вашего визита или нет? И что происходит, в конце концов?» «Мы подаем на вас в суд!» Таким тоном, будто сообщаю радостную новость, заявила я. «Позвольте поинтересоваться, в связи с чем?» – немедленно подобрался хозяин кабинета. «Пару недель назад в этом здании на мою клиентку было совершено покушение. «Вы, господин Беседин, убедили Анну Степановну не обращаться в правоохранительные органы, хотя к тому были все предпосылки. Но ее уверили, что вы проведете расследование. Примите необходимые меры и сообщите результаты». Но госпожа Зуева так и не дождалась звонка от вас. «Более того, сейчас вы ее просто не узнали. Значит, не ожидали увидеть и стали забывать о неприятной ситуации». «Погодите, это какое-то недоразумение». Не стоит горячиться и принимать скоропалительные решения. Наоборот, мы полагаем, что госпожа Зуева предоставила вам достаточно много времени. Да, вы где-то правы, и, возможно, ваше негодование можно оправдать, но вы нас поймите тоже. Я со своей командой отвечаю за порядок всего здания. Тут арендовали помещение на время выставки. Они же охрану сами набирали. То есть ответственность за происшествие с госпожой Зуевой На себя должны были взять устроители, во главе с их начальником охраны. Возможно. Но вы, как глава службы безопасности центра, должны были курировать расследование. Или его вообще не потрудились провести? Как же? Потрудились. То есть проводили, без сомнения. Буквально по горячим следам проводили. Мы с Анной молча переглянулись. Еще немного помолчали. И я продолжила. Так. «Давайте считать, что вы нас заинтриговали. Но если вы проводили расследование, почему не сообщили о его результатах женщине, на чью жизнь в вашем здании покушались? Дело в том, что госпожа Азуева не пострадала, то есть буквально чудом осталась жива и это счастье и большая удача. То есть сейчас вы пытаетесь сказать, что в связи с этим у нее не может быть претензий ни к устроителям выставки, ни к администрации здания, ни к вам лично? Повысила я голос. Возможно, что так и было бы, но при одном условии. Если бы вы выполнили свои обещания, провели расследование и сообщили его результаты. Вероятно, произошло небольшое недоразумение. Дело в том, что я поручила это своей секретарше, а она заболела и на работу не вышла. То есть о выполненном задании не доложила. Но я полагал, что все улажено. Но сейчас, когда все выяснилось, я могу все уладить. То есть постараюсь. Только результаты расследования, боюсь, вас не слишком удовлетворят. Уж не обессудьте. Узнать удалось немного. Говоря это, господин Беседин лихорадочно перебирал папки на своем столе. Но, наконец, нашел, видимо, нужную, раскрыл ее и стал шелестеть бумагами. «Все равно мы выслушаем вас с неподдельным интересом». Почти сразу было установлено, что кирпич упал не с крыши, а с козырька, который нависает над крыльцом центрального входа. То есть совсем с другой высоты. Также могу вас уверить, что здание нашего торгового центра находится в идеальном техническом состоянии, и наверху нет и не было никаких разрушений, и не велись ремонтные работы. То есть случайно кирпич не мог упасть перед моей клиенткой, поскольку ему там неоткуда было взяться. «Именно об этом я и говорю», – кивнул мужчина и снова заглянул в свои бумаги. «Хорошо, продолжайте». В ходе расследования удалось выяснить, что злоумышленник проник на козырек через окно, которое расположено на третьем этаже в конце коридора, неподалеку от мужской уборной. «В этом коридоре есть камеры видеонаблюдения?» «Вы зрите в корень, Евгения». «Камеры имеются, только они по какой-то причине в тот вечер не работали». Как подобное возможно? И кто за это отвечает? Наш системный администратор несет всю ответственность. Мы потребовали от него объяснительный документ, в котором он написал, что накануне выставки в здании случился резкий перепад напряжения, и несколько камер сгорели. А заменить их просто не успели, поскольку доставку несколько дней ждать нужно. И по странному стечению обстоятельств сгорели именно камеры в коридоре. Именно. Но как раз в тот день заканчивались последние приготовления перед открытием выставки. И там работал мастер со сварочным аппаратом. Именно из-за сварочных работ, вероятно, случился перепад, который привел к повреждению камер. Так, к сожалению, иногда бывает. И, скорее всего, это обычное совпадение. Допустим. Что еще удалось выяснить? Выйти на козырек мог кто угодно. Для этого стоит только забраться на подоконник, а потом шагнуть на выступ крыши. Если пожелаете, вы потом можете сами убедиться в моих словах. Анна Степановна, насколько я помню, покинула вечер, когда он был практически в самом разгаре. То есть я хочу сказать, что злоумышленником мог оказаться, по сути, кто угодно. Гость выставки или сотрудник. И если это не нелепое совпадение, за госпожой Зуевой, вероятно, следили. Или это простая случайность, даже хулиганская выходка, от которой мог пострадать любой. «То есть вам больше ничего не удалось выяснить?» «Нет. Мы даже вызвали специалиста в частном порядке, и он снял отпечатки пальцев с окна, подоконника и осколков кирпича. Вернее, попытался, потому что их все стерли или смазали. И, вероятно, хулиган был в перчатках. Со своей стороны я должен добавить, что, скорее всего, госпожу Зуеву не собирались убивать». «А что же, по-вашему, пытался сделать злодей?» Возмущенно выкрикнула Анна. Вероятно, он пытался вас просто напугать. Напугать? Вы серьезно? Да, и простите меня за прозу жизни, но до этой должности я опером 15 лет проработал и многого навидался, так что кое-какой опыт имею. Поэтому должен заверить, что если хотят убить, убьют обязательно. А вы сидите здесь передо мной, вся такая цветущая, красивая и нарядная. И пока живая непередаваемым тоном произнесла Анна. «Именно поэтому я и сказал, что вас пытались всего-навсего напугать», не уловил иронии Александр Валерьевич. «Ладно», — не стала спорить я. «Со всем остальным мы сами разберемся. Попрошу вас только провести нам небольшую экскурсию по зданию, а также предоставить списки всех сотрудников выставки и ваших подчиненных, а также гостей мероприятия. То есть вы хотите продолжить расследование самостоятельно? Но это ведь все равно, что искать иголку в стоге сена. А учитывая всех посетителей выставки и гостей, что пришли по их пригласительным билетам, то есть людей, которых никто не учитывал, задача становится просто невыполнимой. Поверьте, я это очень хорошо понимаю. Но тем не менее вынуждена настаивать. Эти списки мне необходимы. Ладно, тогда я немедленно дам распоряжение своим помощникам все подготовить, а пока провожу вас. После осмотра здания и получения необходимых бумаг мы расстались с Бесединным практически добрыми приятелями. Разумеется, я собиралась поработать с предоставленными списками. Например, предложить Анне поискать своих врагов или недоброжелателей среди гостей выставки, проверить особо подозрительных личностей, проанализировать отчет по расследованию происшествия с Анной. Но я не верила, что расследование принесет свои плоды и в этом вопросе была склонна скорее согласиться с господином Беседином. Пусть они и не достигли особых успехов в расследовании, сделали действительно все, что могли. Вероятно, преступник, кто бы он ни был, хорошо продумал свою операцию и талантливо воплотил ее в жизнь. Не исключаю, что он заранее хорошо изучил здание торгового центра и порядки, царящие в нем. Можно, например, предположить, что этот человек входил в состав сотрудников, временно набранных для проведения выставки. Впрочем, я могу и ошибаться, а проверять догадку слишком долго и затратно в смысле расхода ресурсов. Кто бы ни был этот человек, и какие ни преследовал цели, он обязательно еще себя проявит. Все эти соображения я высказала Анне по дороге к ее дому. Подопечная заверила, что ценит мое мнение специалиста и готова мне полностью довериться. Впрочем, я не теряла надежды, ведь оставалось еще одно покушение. А если его совершил тот же человек, сохранялась вероятность, что он мог допустить ошибку, которая даст нам зацепку в расследовании.